Глава седьмая. Начало забот и затруднений. Лили, как мы уже знаем, прощаясь в саду с женихом, просила его, или что тоже приказывала ему, чтобы он на другое утро перед отправлением на охоту навестил ее. Исполняя это приказание, мистер Кросби после чаю явился на поляне мистерс Дель, сопровождаемый Бернардом и двумя собаками. Мужчины имели ружья в руках. На них надеты были охотничьи принадлежности. Но случилось так, что раньше завтрака они не могли добраться до жнива, находившегося на некотором расстоянии от дороги. Выходит, что для влюбленного человека крикет едва ли не имеет лучшей прелести, чем охота с ружьем. Нам, пожалуй, заметят, что Бернард Дель не был влюблен. Но тот, кто заявит такое обвинение, заявит его ложно. Бернард был влюблен в Белл, согласно своему понятию о любви. Не в его натуре было любить Бел так, как Джонни Имс любил Лили. И через это, собственно, он не был поставлен в такое затруднительное положение, в какое очарующее прелести Эмили Ропер поставили нашего бедного клерка из Управления сбора государственных доходов. Джонни, употребляя принятое выражение, был восприимчив. Между тем, как чувства капитана Дель подчинялись некоторому контролю, его нельзя было присоединить к числу мужчин, которые сходили с ума от любимой девушки или умирали сокрушенным сердцем. Но, несмотря на то, он, по всей вероятности, женившись, полюбил бы жену свою и был бы попечительным отцом своих детей. В настоящее время крепкие узы дружбы связывали между собою эти четыре лица. Бернард и Адольф, или иногда Аполлон, Белл, Лили. Все это так нравилось Кросби. Для него наступил новый образ жизни полный удовольствия. Несмотря на то, на него находили минуты грустного раздумья. В это самое время он делал то, чего он во время зрелого уже возраста давал себе обещание никогда не делать. По составленному им заблаговременно плану жизни, он всячески должен был избегать женитьбы и позволял себе считать ее событием возможным только в таком случае, если оно будет сопровождаться богатствами, почестями и красотою а так как он не надеялся овладеть таким роскошным призом, то считал себя человеком, который до конца своей жизни должен господствовать в клубе Бофорт или быть могущественным в клубе «Себрейт». Но теперь... Дело в том, что он упал со своего пьедестала. Был побежден серебристым голосом, милым остроумием и парою умеренно блестящих глаз». Он страстно полюбил Лили Дель, обладая, по всей вероятности, более сильной способностью влюбляться, чем друг его, капитан Дель. Но стоило ли это того, чтобы принести себя в жертву? Этот-то вопрос и задавал себе Кросби в минуты грустного раздумья. Он задавал его вечером, когда ложился в постель, утром, когда просыпался, когда брился, И иногда после обеда, когда Сквайр бывал более обыкновенного прозаичен, в такие минуты, как последние, он слушал мистера Деля и в то же время в душе делал себе горькие упреки. К чему он должен переносить это? Он, Кросби, который служит в Генеральной комиссии, Кросби, который никому не позволит принудить себя жить между Чарринг-Кроссом и отдаленным концом Бейсватера, к чему он должен выслушивать нескончаемые истории такого человека, как Сквайр Дель? Если Сквайр намерен наградить свою племянницу, тогда другое дело. Но Сквайр не подавал ни малейшего вида подобного намерения, и Кросби сердился на себя, что не имел настолько присутствия духа, чтобы предложить вопрос по этому предмету. Таким образом... Течение любви у нашего Аполлона было не совсем-то гладко. Она доставляла ему удовольствие, когда он играл в крикет на поляне или сидел в гостиной мистер Сдель со всеми привилегиями нареченного жениха. Она доставляла ему также удовольствие, когда он сидел за лафитом Сквайра, зная, что скоро... Подаст ему чашку кофе очаровательная девушка, которая почти бегом перебежала два сада, чтобы исполнить для него эту обязанность? Ничего не может быть приятнее этого. Хотя бы человек, с которым так обходится, и сознавал, что он похож на тельца, положенного на жертвенник, готового к закланию, с голубыми лентами на рогах и на шее. Кросби чувствовал, что он действительно похож на такого тельца, и тем более, что у него не доставало смелости спросить о состоянии будущей своей жены. «Сегодня же вечером я выпытаю это от старого», — говорил он самому себе, застегивая поутру свои щегольские охотничьи штиблеты. «Как хорош он в этих штиблетах», — говорила впоследствии Лили своей сестре, ничего не зная о мыслях, которые тревожили жениха ее в то время, когда он украшал свои ноги. — Я полагаю, мы будем возвращаться этой же дорогой, — сказал Кросби, приготовляясь по окончании завтрака двинуться в путь к своим занятиям. — Ну, не совсем, — отвечал Бернард. — Мы обойдем вокруг фермы Дарвеля и воротимся через ферму Грудока. «Разве кузины не обедают сегодня в Большом доме?» Кузины отвечали отрицательно, прибавив, что они не намерены даже и вечером быть в Большом доме. «В таком случае, если вы не хотите одеваться, то могли бы встретить нас у ворот Грудока позади фермы. Мы будем там аккуратно в половине шестого». «То есть?» «Мы должны быть там в половине шестого и прождать вас три четверти часа», — сказала Лили. Несмотря на то, предложение было принято, и кузины Бернарда охотно согласились его выполнить. Так устраиваются встречи между неприхотливыми жителями провинции. Ворота на задворках фермера Грудака как-то дурно звучат. В романах о таких местах не следовало бы говорить, но для молодых людей, стремившихся к предположенной цели, эти задворки имели такую же прелесть, как тенистый столетний дуб в прогалине леса. Лили Дель стремилась к своей цели, точно так же и Адольф Кросби, только его цель начинала помрачаться, как это случается со многими предметами всей плачевной юдоли. Для Лили все представлялось в розовом свете. Бернард Дель тоже горячо стремился к своей цели. В это утро он особенно близко стоял под Лебелл на поляне и думал, что, вероятно, она не отвергнет его любви, когда он признается в ней. И зачем ей отвергнуть? Счастлива должна быть девушка, к платью которой пришпилит 800 фунтов годового дохода. «Послушай, Дель», — сказал Кросби. В это время оба охотника, выходя с места, где надеялись найти дичи, подошли к полю грудока и прислонились к воротам. Кросби во время перехода последних двух миль не говорил ни слова, приготовляясь к следующему разговору. «Послушай, Дель, твой дядя до сих пор не сказал мне ни слова о преданном лилии. Неужели он думает, что я намерен взять ее без ничего? Твой дядя — человек опытный. Он знает. Опытный ли человек мой дядя или нет, я не скажу. Но ты, Кросби, сам опытен. Лили, как тебе всегда было известно, ничего своего не имеет. Я не говорю о том, что есть у Лили. Я говорю о ее дяде. Я всегда был откровенен с ним и, влюбившись в твою кузину, тотчас объявил свои виды. Тебе бы следовало спросить его, если ты считал подобный вопрос необходимым. Если считал подобный вопрос необходимым, клянусь честью, ты, Бернард, холодный человек. Послушай, Кросби, ты можешь говорить, что хочешь, о моем дяде, но не должен говорить слово против Лили. Кто же намерен говорить что-нибудь против нее? Ты еще мало понимаешь меня, если не знаешь, что я больше твоего должен заботиться о защите ее имени от всяких нареканий. Я считаю ее за самую близкую родню. Я хотел только сказать, что всякое неудовольствие, которое ты можешь испытывать относительно ее приданого, ты должен обращать на моего дядю, а отнюдь не на семейство в малом доме. Я очень хорошо это знаю. И хотя ты можешь говорить что угодно о моем дяде, но я не вижу причины, по которой бы его можно было обвинять. Он должен был сказать мне, на что Лили может рассчитывать. А если ей ни на что нельзя рассчитывать? Дядя мой, кажется, не обязан рассказывать всякому что он не намерен дать своей племяннице какое-нибудь приданное. Да и в самом деле, почему ты полагаешь, что у него есть подобное намерение? А разве ты знаешь, что у него нет его? Ведь ты же сам почти уверил меня, что он даст денег своей племяннице. Кросби, нам необходимо понять друг друга в этом отношении. Разве ты не уверял меня? Выслушай меня. Я не говорил тебе ни слова о намерениях дяди до тех пор, пока ты не сделал предложение Лили, сведомо всех нас. После того, когда я увиделся, что мое мнение по этому предмету не могло сделать перемены в твоем образе действий, я сказал, что может статься, дядя что-нибудь для нее сделает. Я сказал это потому, что так думал. И как твой друг, я должен был высказать свое мнение, во всяком деле, которое касается твоих интересов. А теперь... «Ты переменила свое мнение?» «Да, переменил, но весьма вероятно, без достаточного основания. Как это жестоко!» «Конечно, очень неприятно быть обманутым в своих ожиданиях, но ты не можешь сказать, что с тобой поступлено неблагородно, и ты думаешь, что ничего ей не даст». «Ничего такого, что было бы для тебя, очень важно». «Неужели же я не могу сказать, что это жестоко?» «Я думаю, это чертовски жестоко. Придется отложить на время женитьбу». «Почему ты сам не поговоришь с моим дядей?» «Поговорю непременно». «Сказать тебе правду, я ожидал от него лучшего». Но, ну, конечно, это были одни ожидания. Я откровенно ему выскажу все. И если он рассердится, тогда придется мне оставить его дом. Тем дело и кончится. Послушай, Кросби, не начинай разговора с намерением рассердить его. Дядя мой не злой человек, он только очень упрям. Но ведь и я могу быть таким же упрямым, как он. Разговор прекратился, и друзья пошли по полю, засеянному репой, сетуя, на счастье не доставившее им случая, набить дичи. Бывают иногда такие минуты настроения души, в которые человек не в состоянии ни ездить верхом, ни охотиться, ни делать верные удары на бильярде, ни помнить карты в висте. В таком точно настроении духа находились Кросби и Дель после разговора у ворот. Несмотря на свою пунктуальность, они опоздали прийти на место свидания минутами пятнадцатью. Девицы явились раньше их. Само собой, разумеется, первые осведомления были сделаны о дичи. И тоже, само собой, разумеется, джентльмены отвечали, что птицы теперь меньше, чем бывало прежде, что собаки сделались какими-то дикими и что счастье охотников было невыносимо дурно. На все эти доводы, конечно, не было обращено ни малейшего внимания. Лили и Белл пришли не за тем, чтобы узнать о числе убитых куропаток и право простили бы охотникам, если бы те не убили даже ни одной птицы, но они не могли простить недостатка веселости, который был очевиден. «Не знаю, что с вами сделалось» сказала лили своему жениху. «Выходили больше пятнадцати миль, и...» «Я никогда не знала людей из неженее вас, лондонских джентльменов. Пятнадцать миль. Для дяди Кристофера это ничего не значит». «Дядя Кристофер выткан из более суровой материи, чем мы», отвечал Кросби. «Такие люди являлись на свет лет шестьдесят или семьдесят тому назад» и молодые люди пошли через поле Грудока, через пожитие аллингтонской усадьбы, к большому дому, где Сквайр стоял на площадке переднего подъезда. Прогулка далеко не имела тех удовольствий, которые обещала она, когда составлялись ее планы. Кросби старался возвратить свое счастливое настроение духа, но старания его оставались безуспешны лили замечая что ее нареченный совсем не то чем бы ему следовало быть сделала с необыкновенно унылою и молчаливой бернард и белл не разделяли этого уныния впрочем бернард и белл по обыкновению всегда были преданы молчанию более чем другая пара дядя сказала лили эти господа ничего не застрелили и вследствие этого вы не можете себе представить Какими они кажутся несчастными? Всему виной эти негодные куропатки. «Куропаток у нас много, только надо на уметь их выследить», — сказал Сквайр. «Виноваты собаки, которые ужасно горячатся», — сказал Кросби. «При мне они не горячатся», — заметил Сквайр. «Не горячатся они и придингался. Динглс был главный егермейстер и смотритель дичи. Дело в том, молодые люди, вы верно хотите, чтобы собаки исполняли за вас всю работу? Для вас, я вижу, большого труда стоит походить да поискать хорошенько дичи. Однако, мои милые, вы опоздаете к обеду, если не поторопитесь. Сегодня вечером. «Мы не будем у вас», — сказала Белл. «Почему же?» «Потому что мы намерены остаться с мама». «А почему бы вашей матери не прийти вместе с вами? Пусть меня отбичуют, если я понимаю причину этому. Другой бы подумал, что при настоящих обстоятельствах она будет рада видеть вас вместе как можно чаще». «Мы...» Кажется, видимся довольно часто, сказала Лили. Что же касается до мама, то я полагаю, она считает... И Лили остановилась, встретив умоляющий взгляд сестры своей Белл. Она приготовилась с негодованием привести какое-то извинение, извинение, которое должно было возбудить гнев в ее дяде. Лили имела обыкновение говорить Сквайру резкие слова, и потому он не питал к ней такого расположения, как к ее молчаливой и более рассудительной сестре. В настоящую минуту Сквайр быстро повернулся и пошел в дом, а за ним последовали и молодые джентльмены, выразив на скорую руку обыкновенное прощальное приветствие. Две сестрицы пошли по дорожке, ведущей через маленький мостик, вполне осознавая, что прогулка не доставила того удовольствия, которого они ожидали. «Тебе, Лили, не следовало бы раздражать его», — сказала Белл. «А ему не следовало бы отзываться таким образом о нашей мама. «Мне кажется, Белл, ты вовсе не обращаешь внимания на его слова». «Ах, Лили, это верно! Они меня всегда так сердят» что я не могу удержаться от дерзости. Неужели же мама должна идти туда, собственно, для того, чтобы угождать его капризом? Поверь, Лили, что мама знает не хуже нашего, что ей нужно делать. Характером она нисколько не слабее дяди Кристофера и права, никому не позволит себя обидеть. Но, Лили, неужели ты полагаешь, что я нисколько не думаю о нашей маме? Я знаю, ты не хотела упрекнуть меня в этом. Разумеется, я и не думала. В это время сестры присоединились к своей матери в маленьком владении, но мы обратимся к мужчинам, возвратившимся в большой дом после охоты. Скросби во время его переодевания к обеду сделался один из тех меланхолических припадков, о которых я уже говорил. Неужели и в самом деле ему предстояло разрушить все то, что он создал в течение прошедших лет своей жизни, сопровождаемой до настоящей поры, успехами? Или, задавая себе вопрос более строгой, он спрашивал себя, не разрушил ли уже он этим делом все свои успехи? Его же нитьба налили, к счастью или несчастью, Было делом решенным, не допускавшим ни малейшего сомнения. Отдавая полную справедливость этому человеку, я должен сказать, что в подобные минуты душевной пытки он всеми силами старался считать Лили неоцененным сокровищем, посланным ему судьбою, сокровищем, которое должно вознаградить его в предстоящем бедствии, а бедствие более и более становилось очевидным. Ему предстояло отказаться от клубов, от моды, от всего, что он приобрел до настоящего времени, что обратилось для него в привычку, и довольствоваться скучной обыденной жизнью семьянина с восемью стами фунтов годового дохода в небольшом доме, полном ребятишек, земной рай и блаженство, которое он предвидел в своей будущности, исчезли как мечта. «Лили хороша, даже очень хороша». По его словам, это была такая миленькая девушка, какой он в жизнь свою не видывал. «Что бы там ни случилось, — думал он, — ее счастье должно служить для него предметом первейшей заботы и попечений. Что касается до него самого, он начинал бояться, что вознаграждения это едва ли будет достаточно. Что ж такое?» «Ведь это я же сделал», — говорил он про себя, намереваясь быть более благородным в своем монологе. «Я сам себя приучил ко всему этому. И очень глупо. Само собой, разумеется, я должен страдать. И страдать страшным образом. Она, конечно, никогда об этом не узнает. Милое, очаровательное, невинное создание». И потом он начал думать о Сквайре как о человеке, которому считал себя вправе питать полное негодование вследствие своего собственного бескорыстного и благородного поведения в отношении к его племяннице. Но все же я дам ему знать, как я понимаю эти вещи, — говорил Кросби. «Делю хорошо говорить, что со мной поступили благородно». «Хорошо благородство!» пристроить племянницу с помощью обмана. Я был уверен, что он наградит ее. Наконец, самым решительным образом, положив в душе своей не покидать Лили, после обещания жениться на ней, Кросби старался найти утешение в мысли, что может, во всяком случае, позволить себе еще годика-два пожить в Лондоне и окончательно насладиться жизнью холостяка. Девушки, выходящие замуж без состояния, сами знают, что им надо обнаждать. Лили сама уже сказывала, что касательно себя она не торопится, поэтому не было особенной надобности в немедленном исключении своего имени из списка членов клуба Себрейта. Так старался утешить себя Кросби, решившись, однако, в тот же вечер серьезно переговорить со Сквайром о приданном Лили. Но что думала Лили в это же самое время, делая, в свою очередь, некоторые перемены в скромном туалете перед скромным обедом в малом доме? — Я не умею ценить его привязанности, — говорила она про себя. — Решительно не умею. Я забываю, что для меня, собственно для меня, он должен отказаться от многого а я, когда что-нибудь огорчает его вместо утешения, только раздражаю его. Затем Лили обвиняла себя в том, что не любила его и вполовину, что она еще не показала ему, как искренне и как вполне его любила. На это она смотрела со своей собственной точки зрения. Она держалась того мнения, что как девица не должна позволять мужчине брать верх над собой до тех пор, пока обстоятельства не представят ему этого права. Так точно она не должна скрывать своей любви, но дать ей полную свободу и всею силу своей изливаться для него, когда существование такого обстоятельства окажется несомненным. А между тем, когда наступило время для приложения этой теории к практике, Лили сознавала, что не соблюдает правил своей теории, Она без всякого умысла принимала на себя вид приторной скромности, оказывала притворное равнодушие наперекор действительности своих чувств. Так точно поступила она с ним и сегодня. При прощании не подала ему даже руки для пожатия, не бросила на него взгляда, в котором выражалась бы ее любовь, и вследствие этого Лили была крайне недовольна собой, даже сердилась на себя. «Кажется, я...» «Заставлю его ненавидеть меня», — проговорила она вслух в присутствии Белл. «Это было бы очень грустно», — сказала Белл, — «но я не вижу, чтобы это могло случиться». «Сделавшись невестой, Белл, ты не стала бы так обходиться со своим женихом? Ты не позволила бы себе говорить ему так много? А если бы сказала что-нибудь, то верно в твоих словах отозвалась бы любовь?» «Я всегда говорила ему такие страшные вещи, за которые право следовало бы отрезать язык». «Я уверена, что все сказанное тобой было для него приятно». «В самом деле?» «Нет, был В этом я не уверена. Разумеется, он не станет бронить меня, это верно, но я вижу по его глазам, когда он бывает доволен и когда недоволен». Разговор этим кончился. Лили и Белл отправились к обеду. Между тем в большом доме три джентльмена встретились в столовой в отличном, по-видимому, расположении духа. Бернард Дель был человек ровного темперамента, Человек, который редко позволял какому-нибудь чувству даже досаде вмешиваться в его обычное обращение, который мог во всякое время являться за стол с улыбкой и встречаться с другом или недругом одинаково вежливо, нельзя сказать, чтобы он был фальшивый человек. В спокойствии его поведения не обнаруживалось ни малейшего обмана. Оно происходило от совершенного равнодушия, Но это было равнодушие холодного характера, а не то, которое образовывается под влиянием особенного рода дисциплины. Сквайр знал, что до обеда он был не в духе. Не сделав себе выговор за это, вошел в столовую с любезным радушием хозяина дома. — Я видел, что в вашем Якташе не совсем-то дурно, — сказал он, обращаясь к Росби. — И полагаю, что аппетит ваш так же хорош, как и Якташ. Кросби улыбнулся, принудил себя быть любезным и сказал несколько комплиментов. Человек, намеревающийся через час или два принять какую-нибудь решительную меру, обыкновенно старается выдерживать себя и при этом готов выслушивать всякий вздор. Кросби похвалил охоту Сквайра, замолвил доброе словцо за Дингельса и подсмеялся над собой по поводу своего недостатка в искусстве стрелять. Все были веселы. Разумеется, не как свадебные колокола, но все же достаточно веселы для партии из трех джентльменов. Решимость Кросби была неизменна. Как только старик дворецкий удалился, и на столе осталось одно вино и десерт, он приступил к делу внезапно, без всяких околичностей, сообразив все обстоятельства дела, он не считал за нужное дождаться ухода Бернарда Деля, он рассчитывал, что в присутствии Бернарда ему легче будет выиграть сражение. Сквайр, начал он, все более или менее близкие к мистеру Делю называли его просто Сквайром, и Кросби шел за лучшее начать в этом роде как будто между ними не было никакой преграды, которая бы разделяла их друг от друга на значительное пространство. «Сквайр, я полагаю, вам должно быть понятно, что в настоящее время я озабочен предполагаемой женитьбой». «Это весьма натурально», — отвечал Сквайр. «Клянусь Георгом, сэр. Никакой мужчина не сделает подобной перемены в жизни без того, чтобы не подумать о ней». «Разумеется», — сказал Сквайр. «Я никогда не затевал женитьбы, но, несмотря на то, понимаю это дело. Я считаю себя счастливейшим человеком в мире, найдя такую девушку, как ваша племянница». При этом Сквайр поклонился, намереваясь заявить, что счастье в этом деле было на стороне Дели. «Это я знаю». — продолжал Кросби. — В ней заключается все, что только можно требовать от благовоспитанной девушки. — Она — добрая девушка, — заметил Бернард. — Да, я думаю, — сказал Сквайр. — Но мне кажется, — продолжал Кросби, сознавая, что для него наступила минута действовать решительно, — говоря другими словами, что для него наступила минута броситься в омут вниз головой. «Мне кажется, что надо бы сказать хотя несколько слов насчет средств, необходимых для ее приличного содержания». И Кросби замолчал на несколько секунд, ожидая отзыва на свои слова со стороны Сквайра, но Сквайр преспокойно сидел, пристально всматриваясь в пустой камин, и не сказал ни слова. — Для доставления ей, — продолжал Кросби, — того комфорта, к которому она привыкла. — Она не приучена к роскоши, — сказал Сквайр. — Ее мать, как вам без сомнения известна, женщина небогатая. Однако, живя здесь, Лили пользовалась удовольствиями. «У нее есть лошадь для верховой езды и другие подобные вещи». «Не думаю, однако же, что она рассчитывает иметь лошадь для прогулок в парке», сказал Сквайр с весьма заметной иронией. «Я тоже не думаю», сказал Кросби. «Здесь иногда она пользовалась одной из моих пони» но едва ли это может повести к странным прихотям, которые стоят денег. Я не думаю, чтобы в голове той или другой из них гнездились такие нелепые идеи. Этого быть не может, сколько я знаю». «И ничего подобного не бывало», — сказал Бернард. «Я не стану, впрочем, распространяться, сэр» и Кросби, говоря это, старался сохранить обыкновенный свой голос и хладнокровие, но усиленный румянец обличал раздражительное состояние, в котором он находился. Могу ли я вместе с женитьбой ожидать какого-нибудь превращения дохода? — Об этом я не говорил с моей невесткой, — отвечал Сквайр, — но, полагаю, она не в состоянии сделать многое. «Само собой, разумеется. От нее я не взял бы и Шиллинга», — сказал Кросби. «В таком случае ваш вопрос разрешается сам собою?» — заметил Сквайер. Наступила пауза, в течение которой лицо Кросби становилось краснее и краснее. «Я вовсе не думал ссылаться на состояние мистера Дель». Я ни под каким видом не хочу его расстраивать. Я только желал узнать, сэр, намерены ли вы сделать что-нибудь для вашей племянницы. Относительно денежного приданого? Вовсе ничего. Решительно ничего не намерен. Наконец, мне кажется, мы понимаем друг друга, сказал Кросби. «Я думал, что мы понимали друг друга с самого начала», — заметил Сквайр. «Разве я обещал вам? Или делал когда-нибудь намек, что намерен обеспечить мою племянницу? Подавал ли я когда-нибудь малейший повод на подобную надежду?» «Не знаю, что вы хотели сказать, употребив слово «наконец». «Одно разве только что? Хотели оскорбить меня?» «Я хотел сказать истину, сэр. Я хотел сказать, что, видя отношение к вам, ваших племянниц, я полагал, что вы поступите с ними обеими, как с родными дочерями. Теперь я вижу свою ошибку. Вот и все. Да, вы ошиблись. И для вашей ошибки нет никакого извинения». «Со мной вместе ошибались и другие», — сказал Кросби, совсем забывая, что в разговор этот не следовало вводить постороннего мщения. «Кто другие?» — с гневом спросил Сквайер, и тотчас же приписал это происком своей невестки. «Я никого не хочу вмешивать в это дело», — отвечал Кросби. Если кто-нибудь из моих родных вздумал сказать вам, что я намерен сделать для племянницы Лили более того, что уже сделано, тот не только лжетный показывает себя мне благодарным. Я никого не уполномачивал делать обещаний в пользу моей племянницы. Никто, никто и не делал этих обещаний. Это было только одно предположение, сказал Кросби. Кросби вовсе не знал и не догадывался, на кого именно сквайр направил свой гнев. Но он заметил, однако же, что хозяин дома был сердит, и, рассудив, что ему не следует ссылаться на слова Бернарда Деля, высказанные под влиянием дружбы, Кросби решился не упоминать ничего имени. Бернард, слышавший весь разговор, видел, в чем дело, и должен бы, кажется, помочь приятелю — но, с другой стороны, сознавая себя совершенно безгрешным в этом деле, не находил причины, по которой бы должен был подвергнуться негодованию дяди. «Не следовало даже и допускать подобного предположения», — сказал Сквайр. «Никто не имел права составлять таких предположений. Еще раз повторяю, что я никого не уполномачивал давать вам повод к такому предположению». «Я не буду больше говорить об этом. Скажу только одно, чтобы вы поняли раз и навсегда, что я не считаю своей обязанностью дать племяннице моей Лилиан, денежное приданное при ее замужестве. Надеюсь, что ваше предложение ей не было сделано под влиянием подобного ослепления». «О, нет, этого не было», — сказал Кросби. «В таком случае, мне кажется, особенно дурного ничего еще не сделано». «Мне очень жаль, что вам внушили ложные надежды. Но я уверен, вы согласитесь теперь, что эти идеи не были внушены вам мною». «Я думаю, сэр, что вы не так меня поняли. Надежды мои были не очень большие, но, во всяком случае, я считал себя вправе узнать ваши намерения. Теперь они вам известны. Надеюсь, что для племянницы моей они не будут иметь особенного значения». «Не думаю, чтобы ее можно было обвинить в этом деле!» Кросби поспешил немедленно защитить Лили, и потом, с большим замешательством, чем следовало бы ожидать от человека, так хорошо знакомого с фешанебельной жизнью, как Аполлон Бофордский, приступил к объяснению, что если Лили не будет иметь своего состояния, то при его собственных денежных средствах необходимо понадобиться отложить свадьбу до некоторого времени». «Что касается до меня, — сказал Сквайер, — то мне не совсем-то нравится продолжительность подобного рода отсрочки. Впрочем, я не имею ни малейшего права вмешиваться в это дело. До тех пор, конечно, я...» И мистер Дель досказал своей мысли. «По-моему, так лучше было бы безотлагательно назначить день свадьбы. Не правда ли, Кросби? — сказал Бернард. «Я поговорю об этом с мистерис Дель». «Если вы и она сходитесь друг с другом в своих понятиях, — сказал Сквайр, — то, разумеется, этого будет весьма достаточно. А теперь не отправится ли нам в гостиную или на чистый воздух на поляну?» В этот вечер Кросби, ложась спать, вполне сознавал, что, вступив в состязание со Сквайром, «Не выиграл сражение».